Глава первая «Манюня знакомит меня с Ба» или, как трудно у Розы Иосифовны, пройти фейс-контроль. По ходу повествования у вас может сложиться впечатление, что Ба была вздорной, упертой и деспотичной особой. Это совсем не так. Или не совсем так. Ба была очень любящим, добрым, отзывчивым и преданным человеком. Если Ба не выводить из себя, она вообще казалась ангелом воплоти. Другое дело, что вызвериться Ба могла по-любому, даже самому незначительному поводу. И в этот нелегкий для мироздания час операция «Буря в пустыне» могла показаться детским лепетом по сравнению с тем, что умела устроить Ба. Легче было, на в совок, и выкинуть за амбар последствия смерча, чем пережить шторм бабы розиного разрушительного гнева. Я счастливый человек, друзья мои. Я несколько раз сталкивалась лицом к лицу с этим стихийным бедствием и таки выстояла. Дети живучи, как тараканы. Нам с Маней было по восемь лет, когда мы познакомились. К тому времени мы обе учились в музыкальной школе. Маня по классу скрипки. Я фортепиано. Какое-то время мы встречались на общих занятиях, перекидывались дежурными фразами, но потом случилось памятное выступление хора, после которого наша дружба перешла в иную, если позволите такое выражение, остервенелую плоскость. Мы пересели за одну парту, вместе уходили из музыкальной школы, благо домой нам было по пути. Если у мани в этот день случалось занятие по скрипке, то мы по очереди несли футляр. Он был совсем не тяжелый, но для нас, маленьких девочек, достаточно громоздкий. Недели через две нашей тесной дружбы я пригласила Маню домой знакомиться с моей семьей. Маня замялась. Понимаешь, потупилась она виновата, у меня ба! Кто? переспросила я. Ну, ба, баба Роза. И что? Мне было непонятно, к чему Маня клонит. «У меня тоже бабушки, тата и Настя. Так у тебя бабушки, а у меня ба». Маня посмотрела на меня с укоризной. «У ба не забалуешь. Она не разрешает мне по незнакомым людям ходить». «Да какая же я тебе незнакомая?» — развела я руками. «Мы же целую вечность дружим. Аж я посчитала в уме. Восемнадцать дней!» Манька поправила съехавшую с плеча бретель школьного фартука разгладила торчащий валан ладошкой. Попинала коленом футляр скрипки. «Давай так», — предложила она. «Я спрошу разрешения у Ба, а на следующем занятии расскажу тебе, что она сказала». «Ты можешь мне на домашний телефон позвонить, дать номер». «Понимаешь?» — Маня смотрела на меня виновато. «Ба не разрешает мне названивать незнакомым людям. Вот когда мы с тобой официально познакомимся, тогда я буду тебе названивать». Я не стала по-новой напоминать Мане, что мы уже вроде как знакомы. Значит, подумала я, так надо? Слово взрослого было для нас законом. И если Баня разрешала Мане названивать другим людям, значит, в этом был какой-то тайный, недоступный моему пониманию, но беспрекословный смысл. На следующем занятии по сольфеджио Манюня протянула мне сложенный в четверо альбомный лист. Я осторожно развернула его. Прелестное письмо моей подруги начиналось с таинственной надписи. «Марине, я тебя приглашаю в субботу, всего 1979 в три часа дня. Если можешь, возьми с собой альбом с семейными фотографиями». Мое имя было густо обведено красным фломастером. Внизу цветными карандашами Манька нарисовала маленький домик. Из трубы на крыше, само собой, валил густой дым. В одиноком окошке топорчилась лучиками желтая лампочка Ильича, длинная дорожка, петляя замысловатой змейкой, упиралась прямо в порог. В почему-то зеленом небе из кучерявого облака выглядывало солнце. Справа, в самом углу, сиял пучеглазый месяц со звездой на хвосте. Надпись внизу гласила «Синий карандаш потеряла». Поэтому небо зеленое, но это ничего. Конец. Я прослезилась. Собирала меня мама в гости, как на судный день. С утра она собственноручно выкупала меня так, что вместе с кожей сошла часть скудной мышечной массы. Потом она туго заплела мне косички. Да так туго, что не только моргнуть, но и вздохнуть я не могла. Моя бабуля в таких случаях говорила «Не согнуться, не разогнуться, не дыхнуть, не пернуть. Приблизительно так я себя и чувствовала. Но моя неземная красота требовала жертв, поэтому я стоически выдержала все процедуры. Затем мне дали надеть новое летнее платье, нежно-кремовое, с рукавами буф и кружевным подолом. «Поставишь пятно — выпарю», — ласково предупредила мама. «Твоим сестрам еще донашивать платье за тобой». Она торжественно вручила мне пакет с нашим семейным альбомом и коробкой конфет для ба. Пакет был невероятно красивый, ярко-голубой, с одиноким красавцем-ковбоем и надписью «Мальборо». Таких пакетов у мамы было несколько, и она берегла их как зеницу ока для самых торжественных случаев. Кто застал дефицит советской поры, тот помнит, сколько сил и неимоверные смекалки Нужно было затратить, чтобы достать такие полиэтиленовые пакеты. «Не ставь локти на стол, не забудь поздороваться и говорить спасибо, веди себя прилично и не скачи по дому, как ненормальная». Мама продолжала выкрикивать инструкции по поведению, пока я сбегала вниз по ступенькам нашего подъезда. «Платье береги!» Голос ее настиг меня уже у выхода и больно кольнул в спину. «Хорошо!» Маня в нетерпении переминалась возле калитки своего дома. Издали заприметив меня, она побежала навстречу. — Какая ты сегодня красивая! — выдохнула она. — Для твоей бабушки старалась, — пробубнила я. Весь мой боевой запал мигом куда-то улетучился. У меня двоилось в глазах, не разгибались колени, и предательски потели руки. Маня заметила мое состояние. «Да «Ты, ты не волнуйся, у меня мировая ба!» Она погладила меня по плечу. «Ты только во всем соглашайся с ней и не ковыряйся в носу!» «Хорошо!» — каркнула я. В довершение ко всему у меня пропал голос. Маня жила в большом двухэтажном каменном доме с несколькими лоджиями. «Зачем им столько лоджий?» — лихорадочно соображала я, пока шла по двору. Но спросить об этом постеснялась. Мое внимание привлекло большое тутовое дерево, раскинувшееся в непосредственной близости от дома. Под деревом стояла длинная деревянная скамья. Мы здесь с папой по вечерам играем в шашки, пояснила Манюня. А ба сидит рядом и подсказывает то мне, то ему. Ор стоит. Манька закатила глаза, и мне стало еще страшнее. Она толкнула входную дверь и шепнула. «Ба, наверное, уже вынимает песочное печенье из духовки!» Я повела носом, пахло чем-то нестерпимо вкусным. Дом, достаточно большой снаружи, внутри оказался компактным и даже маленьким. Мы шли по длинному узкому коридору, который упирался в холл. Слева была деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Напротив стоял большой комод из черного дерева, увенчанный двумя латунными семисвечниками. На полу лежал ковер с тонким восточным рисунком. Вся стена над комодом была увешана фотографиями в рамках. Я подошла поближе, чтобы разглядеть лица на фотографиях, но Маня дернула меня за руку. «Потом!» Она указала на дверь справа, которую я не сразу заметила. «Нам туда!» И тут силы окончательно покинули меня. Я поняла, что не в состоянии ступить и шага. «Не пойду!» горячо зашептала я возьми пакет тут конфеты для твоей бабушки наш семейный альбом с фотографиями ты чего Маня вцепилась мне в руку совсем с ума сошла пойдем у нас же мороженое есть нет я отступила к входной двери схватилась за ручку я не ем мороженое и печенье не ем и вообще мне уже пора домой меня мама заждалась Нарка ты соображаешь что творишь Манька повисла на мне и попыталась отодрать от дверной ручки. «Куда ты пойдешь? Что я, ба, скажу?» «Не знаю. Что хочешь, то и говори». Перевес сил был явно в мою пользу. «Еще минута, и я бы вырвалась из дома». «Что это вы тут затеяли?» Внезапно прогремевший сзади трубный глаз пригвоздил нас к полу. «Ба, она совсем с ума сошла. Хочет домой уйти». Маня все-таки оторвала меня от дверной ручки и толкнула в коридор. «Стесняется тебя? Вот ненормальная!» «А ну-ка, обе на кухню!» — скомандовал трубный глаз. Я молча поплелась за Маней, не поднимая глаз. Боковым зрением воровато выхватила большую ступню в теплом домашнем тапке да кусочек платья в мелкий цветочек. Кухня мне сразу понравилась. Она была очень просторной, с многочисленными шкафчиками, низким абажуром и простенькими ситцевыми шторами на окнах. «Сейчас будем знакомиться!» Голос прогремел прямо за моей спиной. Мне стало страшно, как в приемную врача. Но выхода не было, пришлось оборачиваться. Ба пристально смотрела на меня поверх своих больших очков. У нее оказались светлые карие глаза и седые вьющиеся волосы, которые она стянула в пучок на затылке. Она была достаточно грузной, но, как потом оказалась, совершенно легкой на подъем и несла свое большое тело с невероятным достоинством. Еще у нее была родинка на щеке, кругленькая и смешная. Я вздохнула с облегчением. Это была обычная бабушка, а не огнедышащее чудище. Маня подошла к Ба и обняла ее за талию, прижала щекой к ее животу. — Скажи, нарка, прелесть! Спросила. «Вы все прелестные, только когда спите!» Отрезала Ба и обратилась ко мне. «Ну что, девочка, будешь со мной здороваться? Или как?» «Здрасте!» — пискнула я. «Здравствуй, коль не шутишь!» Ба фыркнула, а потом коротко рассмеялась. Я чуть не лишилась чувств. Ба смеялась так, словно где-то у нее в животе терзает несчастное животное. «Тебя как зовут?» — спросила она. — Ба, ну я же тебе говорила, — встряла Маня. — Помолчи, Мария, они с тобой разговаривают. — отдернула ее Ба. Манюня надулась, но промолчала. — Рене, пискнула я. А потом, мобилизовав остатки сил, добавила. — Очень приятно с вами познакомиться. Видимо, несчастное животное внутри практически домучивали, потому что хохот, который издала Ба, больше напоминал Агонизирующий хрип. «Долго репетировала речь?» — спросила она меня сквозь свой апокалипсический смех. «Долго», — призналась я виновата. «А что у тебя в руках?» «Пакет. Это подарок вам». «Ты мне в подарок пакет принесла?» — прищурилась Ба. «Это ж до чего же дефицит людей довел, что в подарок уже пакеты несут?» «Там еще конфеты и наш семейный альбом». Я сделала нерешительный шаг и протянула пакет. «Спасибо!» — База глянула в пакет. «О, трюфели! Это же мои любимые конфеты!» У меня словно камень с души свалился. Я счастливо вздохнула и выпятила грудь. «Ты чего такая худющая?» Она подозрительно окинула меня взглядом с ног до головы и сделала пальцем круговое движение. «Ну-ка, повертись!» Я повертелась. «Мама мне по две пары колготок надевает, потому что ноги у меня такие тонкие. Она боится, люди скажут, что меня дома голодом морят». Пожаловалась я. Бара схохоталась, да так, что стало ясно, палач, сидевший в ее животе, взялся за новую жертву. Отсмеявшись, она снова принялась меня изучать. «Мне очень хотелось произвести на нее хорошее впечатление». Я вспомнила, как мама учила нас держать спину правильно, задрала плечи к ушам, отвела их сильно назад и опустила. Теперь моя осанка была идеальной. Видимо, Ба оценила мои старания, она еще с минуту глядела на меня, потом хмыкнула. «Грудь моряка, жопа индюка!» Я решила, что это комплимент, поэтому вздохнула с облегчением и смело подняла глаза. Тем временем ба достала из шкафчика большой розовый фартук и протянула его мне. «Это мой фартук. Надень его. Ничего страшного, что он тебе велик. Заляпаешь свое красивое платье, мама потом по головке не погладит, верно?» Я виновато кивнула и напялила фартук. Манюня помогла мне завязать его сзади. Я прошлась по кухне, фартук болтался на мне, словно флаг на мачте корабля при сильном ветре. «Сойдет». Благосклонно кивнула Ба. Потом она усадила нас за стул, и я впервые в жизни попробовала ее выпечку. Вы знаете, какое восхитительное печенье пекла Ба! Я больше никогда и нигде в жизни не ела такого печенья. Оно было хрупкое и тоненькое, почти прозрачное. Берешь аккуратно двумя пальцами невесомый песочный лепесток — И испуганно задерживаешь дыхание, иначе ненароком выдохнешь, и он разлетится в пыль. Нужно было отломить кусочек и подержать его во рту. Печенье моментально таяло, и язык обволакивало щекочущее тепло. И только потом по маленькому осторожному глоточку можно было это сладкое печенье отправлять себе прямо в душу. Ба сидела напротив, листала альбом и спрашивала меня «А кто это? А кто это?» Потом, узнав, что мамина родня живет в кирвабаде всплеснула руками. «Так она моя землячка! Я ведь родом из Баку!» Потребовала наш домашний телефон позвонить маме. «Как ее по отчеству?» — спросила. Я от волнения забыла значение слова «отчество». Глаза заметались по лицу, и я густо покраснела. «Не знаю!» — пискнула. «Ты не знаешь, как твоего деда зовут?» — глянула поверх очков на меня Ба. А, -а, а я моментально вспомнила, что означает злополучное слово. «Андреевна она! Надежда Андреевна!» «Чудо в перьях!» — хмыкнула Ба и стала важно крутить диск телефона. Сначала они с мамой общались на русском. Потом Ба, покосившись на нас, перешла на французский. Мы с Маней вытянули шеи и выпучили глаза, но ни одного слова не поняли. По ходу разговора у Ба постепенно расцветало лицо. Сначала она улыбалась, потом разразилась своим катастрофическим смехом. Мама, наверное, на том конце провода выронила от неожиданности трубку. «До свидания, Надя!» — закончила Ба разговор. «В гости придем, конечно, и вы приходите к нам. Я испеку свой фирменный яблочный пирог». Она положила трубку и посмотрела на меня долгим, чуть рассеянным взглядом. — А ты, оказывается, хорошая девочка, Нарине, — сказала. Мне до сих пор удивительно, как я в тот момент умудрилась не лопнуть от распиравшей меня гордости. Потом мы по второму кругу ели печенье, потом мы ели мороженое, потом мы пили кофе с молоком и чувствовали себя взрослыми. Потом Ба пригладила рукой выбившуюся у меня прядь волос. «Горе луковое!» — сказала. И ладонь у нее была большая и теплая. А Маня поцеловала меня в щуку, и губы у нее были липкие, а кончик носа совсем холодный.